ЗЕРКАЛО МЕРТВЕЦА Глава первая Квартира была из современных. Мебель тоже была современной. Кресла были квадратными, стулья угловатыми. Современный письменный стол стоял прямо перед окном, а за ним сидел маленький пожилой мужчина. Его голова была единственным во всей комнате не квадратным предметом. Она была яйцеобразной. Месье Эрклюа Пуаро читал письмо. Станция Уимперли. Телеграф Хэмбер Сент-Джон, Хэмбер Клоуз, Хэмбер Сент-Мэри, Уэстшер. 24 сентября 1936 года. Месье Эрклюа Пуаро. Дорогой сэр, у меня возникла проблема, которая требует чрезвычайной тонкости и секретности. Я слышал о вас очень хорошие отзывы и решил доверить вам это дело. У меня есть основания полагать, что я стал жертвой мошенничества, но по семейным обстоятельствам я не хочу прибегать к услугам полиции. Я предпринял собственные меры для того, чтобы решить эту проблему, но вы должны быть готовы приехать сюда немедленно. По получении телеграммы буду вам весьма обязан, если вы не станете отвечать на это письмо. Всегда ваш Джеррорс Шавенагор. Брови миссе Пуаро медленно поползли на лоб, пока чуть не коснулись волос. И кто такой, вопросил он в пространство, этот самый Шавенагор. Сыщик подошёл к книжному шкафу и вытащил Большой толстый том. Он довольно быстро нашел интересующую его справку. Шевене Гор, сэр Жервас Фрэнсис Ксавьер, 10-й баронет с 1694 года, бывший капитан 17-го уландского полка. Родился 18 мая 1878 года. Старший сын сэра Гая Шевене Гора, 9-го баронета и леди Клодии Бреттертон, второй дочери 8-го графа Уиллингфорда. Наследовал титул отца в 1911 году. Женился в 1912 году на Ванде Элизабет, старшей дочери полковника Фредерика Арбетнота. Смотри соответствующую страницу. Закончил Итан. «Участник войны в Европе» в 1914-1918 гг. Занятия, путешествия, охота на крупную дичь. Адрес – Хэмборо, Сент-Мэри, Уэстшир и Лаунд-Сквер, 218, Юго-Восточный Лондон. Клубы, кавалеристы-путешественники. Пуаро слегка неодобрительно покачал головой. Пару минут он размышлял, затем подошёл к маленькому столику, выдвинул ящик и достал оттуда стопку карточек. Его лицо прояснилось. "А la bonneur, в добрый час. Это дело как раз для меня. Он наверняка будет там". Герцогиня приветствовала сыщика чрезвычайно люстиво. Значит, вы всё-таки сумели приехать, месье Пуаро, это замечательно. Замечательно, что мне повезло оказаться здесь, мадам, пробормотал, кланяясь Пуаро. Он увёлнул от нескольких важных и блестящих персон, знаменитого дипломата, не менее знаменитой актрисы и известного пэра-спортсмена и наконец обнаружил того, кого искал. вечного гостя из категории среди прочих присутствующих мистера Саттерсуэйта. Мистер Саттерсуэйт дружелюбно что-то прошептал. Наша дорогая герцогиня мне всегда доставляет большое удовольствие её приёмы, такая личность, если вы понимаете, о чём я. Я часто виделся с ней на Корсике несколько лет назад. Разговор мистера Саттерсуэйта как всегда был без меры приправлен упоминаниями о титулованных знакомых. Возможно, что иногда ему бывало приятное общество каких-нибудь господ Джонса, Брауна или Робинсона, но он о таких фактах не упоминал. Однако назвать мистера Саттерсуэйта просто снобом и поставить на этом точку было бы несправедливо. Он был внимательным наблюдателем человеческой натуры, И если говорят правду, что наблюдатели лучше всех понимают в игре, то мистер Саттерсвуит знал очень много. Понимаете, мой дорогой друг, я столько лет вас не видел. Я всегда ощущал себя в привилегированном положении, наблюдая, как вы работаете над делом в Crow's Nest. Смотри, Романа Гете кристи трагедия в трёх актах прямо у меня на глазах. С тех пор я чувствовал себя, как говорится, посвященным. Кстати, я только на прошлой неделе виделся с леди Мэри. Очаровательное создание. Вся цветочный аромат и лаванда. Коснувшись мимоходом пары скандалов, бывших в данный момент у всех на слуху, неосторожное поведение дочери одного графа и плачевное поведение некоего Виконта, Пуаро сумел, наконец, ввернуть имя Шевене Гор. Мистер Саттерсуэйт ответил немедленно О это настоящий характер если хотите его прозывают последним баронатом Продон я не совсем понимаю Мистер Саттер соизволит милостиво отнёсся к непониманию иностранца Это шутка понимаете шутка Конечно же он не является последним баронатом в Англии но он представитель конца их эпохи Злой и лысый баронет, чокнутый, безалаберный, столь популярный в романах прошлого века, человек, который заключает невероятные пари и всегда их выигрывает. Он принялся более подробно излагать, что имелось в виду. В молодые годы Джеррос Шевенегор обошёл вокруг света на паруснике Он побывал в полярной экспедиции. Он вызвал на дуэль гонщика. Он на спор въехал на своей любимой кабыле по лестнице Герцкского дома. Он однажды выскочил из ложи на сцену и унёс известную актрису прямо посреди спектакля. И таким анекдотом о нём не было числа. Это старинная семья, продолжал мистер Саттерсуайт. Сэр Гай де Шевене был участником первого крестового похода. Теперь, увы, род, видимо, приходит к своему концу. Старина Жервас — последний Шевене гор. Его состояние... Он разорился? Вовсе нет. Жервас сказочно богат. Он владеет ценной семейной недвижимостью, угленосными залежами, и к тому же он ещё в молодости заявил права на какие-то там горные разработки, не то в Перу, не то в Южной Африке, где и сколотил состояние. Замечательный человек, за что не берётся, всё ему удаётся. Сейчас он, конечно, уже в годах. Да, бедный старина Джервас. Мистер Сатерсвуит вздохнул и покачал головой. Большинство сказали бы, совсем из ума выжил. В чем-то они правы, он сумасшедший. То есть не душевно больной или бредит наяву, просто не такой, как все. Он всегда был очень большим оригиналом». «А с годами оригинальность становится эксцентричностью», — предположил Пуаро. «Очень верно. Именно так и случилось с бедным старым Жеросом. Возможно, у него непомерное самомнение». — Абсолютно точно. Мне кажется, что в мыслях Жерваса весь мир делится на две половины — Шевене-горы и все остальные. Преувеличенное ощущение принадлежности к роду. Да, эти Шевене-горы все надменны, как черти, сами себе закон. В Жервасе, последнем в роду, это проявилось очень сильно. Он, э, ну, понимаете, если его послушать, так он прямо Господь всемогущий. Фуаро медленно, задумчиво кивнул. — Да, могу себе представить. Понимаете, я получил от него письмо. Необычное письмо. Это не просьба, это приказ. — Королевский приказ, — хмыкнул мистер Саттерсуайт. — Вот именно. Этому сэру Жарва сюда же не пришло в голову, что я... Эркюль Пуаро, человек важный, что у меня полно дел, и вряд ли я всё брошу и побегу к нему как собака, как ничтожество, обрадовавшееся поручению. Мистер Сатрусоид прикусил губу, пытаясь сдержать улыбку. Ему пришло в голову, что в вопросе самомнения Эркюль Пуаро стоит жерло сышевенной горы. Он пробормотал: "Не, конечно, вызов был срочный. Нет. По а ро патоэтический возле дел руки. Я должен быть в его распоряжении, всё. Если я ему потребуюсь. Анфан же ву де мант. Короче, вы мне нужны. Снова он красноречиво возле дел руки, куда яснее, чем словами, выражая степень крайней ярости. Как я понимаю, сказал мистер Сатерсвит, вы отказались. У меня ещё не было возможности, медленно проговорил Пуаро. Но вы откажетесь. На лице маленького человечка возникло новое выражение. Его брови растерянно сошлись. Он сказал: "М- как бы сказать, отказаться это было первым моим побуждением, но я не знаю. Есть в конце концов такая вещь, как чутьё, и я чую что-то". Мистер Саттерсвуит воспринял последнее заявление без малейшего удивления. "О", -о" сказал он, "это интересно". — Мне кажется, — продолжал Эркюль Пуаро, — что описанный вами человек должен быть очень уязвим. — Уязвим? — удивился мистер Саттерсуэйт. Это определение никак не подходило Жервасу Шевенегору. Но мистер Саттерсуэйт был человеком проницательным и наблюдательным. Он медленно проговорил. — Кажется, я вас понимаю. — Я вас понимаю. Такие люди облачены в доспех. И какой доспех? Доспех крестоносца, и в сравнении с ним не идет. Это броня надменности, гордыни, полного самоутверждения. Эта броня в какой-то мере является защитой от стрел, каждодневных стрел в жизни, которые отскакивают от нее. Но в этом есть и опасность. Порой человек в такой броне может даже не заметить, что на него нападают... Он не сразу увидит, не сразу услышит и ещё позже почувствует. Пуаро помолчал, затем спросил меня о тему. Из кого состоит семья Сара Джерроса? Так, его жена Ванда, она из Арбетнотов, очень красивая была девушка и до сих пор красивая, уже как женщина. Она ужасно забывчива, очень предана Джерросу. Склонна к оккультизму, как мне кажется, носит всякий амулет из корабеев и утверждает, что она — реинкарнация какой-то там египетской царицы. Затем Рут, их приемная дочь, своих детей у них нет. Очень привлекательная, современная девушка. Вот и вся семья, за исключением, конечно, Хьюга Трента, это племянник Жерваса. Э, Помелашева нагор вышла замуж за ред же Трента, и их юга, их единственный сын. Он сирота. Конечно, он может унаследовать титул, но мне кажется, что в конце концов он заполучит и деньги Джервоса. Симпатичный парень, служит в конной гвардии. Пуаро задумчиво кивнул, затем спросил: "Сэр Джеррос, очень страдань, что у него нет сына, который мог бы унаследовать его имя?" Мне кажется, это должно очень глубоко его ранить. Род для него много значит. Да. Мистер Саттерсворт пару минут молчал, весьма заинтригованный, наконецу на решился спросить: "Вы видите какую-нибудь причину, по которой вам следует поехать в Хемберк-Клаус?" Пуаро медленно покачал головой. "Нет", сказал он. "Насколько я вижу, причины нет никакой, но тем не менее, думаю, Я поеду туда.